Занятие третье. Начинай помогать себе. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям примерно на 20 градусов. Второе. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Делайте это про себя, то есть мысленно, между цифрами, Выдерживайте интервалы в одну секунду. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. Четвертое. Мысленно повторяйте «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». Пятое. Потом скажите себе «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой».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 Вы почувствовали себя приятно расслабленным, когда достигли счёта 1. Отныне, практикуя с каждое утро, вы будете ощущать себя всё более расслабленным. Весь процесс станет ближе вам. Вы будете чувствовать себя всё уютнее с ним. Комфорт это ключ к релаксации. По мере того, как вы ежедневно выполняете упражнения по релаксации, оно становится всё более автоматическим для вас. Через 10 дней обратный отсчёт от 50 до 1 окажется для вас вполне достаточным, а ещё через 30 дней вы станете профессионалом релаксации, контролируя альфа-уровень разума, где воображение творит Я мог бы рассказать вам все способы использования метода Сильва для нормализации физического состояния через воображение. Как стирать пятна на ваших лёгких и избавиться от кашля. Как изгнать почечный камень, представляя себе, как вы раздавливаете его пальцами, а затем выводите с мочой утром. Как избавиться от артрита, да воображая себя высасывающим порошок из костяшек пальцев но мои слова могут оказаться недостаточно убедительными быстрее убеждает опыт из первых рук поэтому позвольте мне представить вам тэга пауэлл из Флориды вот история его исцеления рассказанная им самим с тех пор о которых он рассказывает, здесь он стал одним из наиболее успешных преподавателей метода Сильва. История Тега Пауэла. Когда мне было 14 лет, я заболел остеомиелитом. Это не рак кости. Это нечто очень похожее. В моём случае кость была поражена в области колена. Совершенно непонятно от чего я заболел. Может быть, из-за нарушения стерильности во время операции, а может быть, по другой причине. Меня пичкали антибиотиками, но они никакой пользы не приносили. При обычном остеомиелите антибиотики, как правило, помогают. Я нуждался в операциях примерно каждые три года. Врачи вскрывали пораженный участок. Вырезали инфицированные ткани, скоблили кости и зашивали всё обратно. Это помогало на 2-3 года максимум. Потом приходилось оперировать снова. Они попробовали лечение радием, впрыскивая его в ногу в надежде убить возбудителей. Это продлилось лишь около 2 лет. Потом они испытали другую систему. Извлекали из ноги возбудителей обстреливали их радием, а затем внедряли их обратно в ногу, и так дважды в неделю на протяжении 6 месяцев. Опять неудача. Я испытал на себе все известные терапевтические методы по поводу остеомиелита. Потом я прослушал курс Сильва. Примерно через полгода после завершения курса Сильва Колено у меня опять начало распухать. Оно раздулось как воздушный шар, и я ковылял на костылях. Для подавления боли я использовал технику контроля за болью по методу Сильвы. Но когда нога распухает до такой величины, то неизбежно натыкаешься на что-нибудь, тем более если работаешь в тесноте, как мне в то время приходилось. И поскольку ты этого сразу не замечаешь, боль потом становится очень сильной. Я отправился к местному доктору, и он решил отправить меня в Гейнсвилл, в медицинский центр при университете Флориды, где мне бы вырезали коленный сустав целиком, прокипятили его в течение 24 часов, потом заморозили на 30 дней и затем вставили обратно. Он сказал, может быть, это поможет. Может быть. Понятно, что такие слова... Не предали мне энтузиазма, и мне не слишком хотелось лезть в это дело. Система, которую он рекомендовал, применяется, как правило, в крайних случаях, обычно только когда есть реальная опасность потерять ногу. Я попросил антибиотиков для временного облегчения и сказал, что подумаю над этим. Я вернулся домой. Двигаться было тяжело, и я лежал в постели. Колено распухло до размеров волейбольного мяча. Я не мог натянуть на него штаны однажды вечером, лёжа таким образом, я начал размышлять. Я действительно верю в метод Сильва. Если да, то я мог бы воспользоваться им. Это было в начале 1978 года, примерно через 6 месяцев после того, как я окончил базовый курс лекции. Итак, я вошел в уровень. Я вспомнил, как мне говорили о том, что белые кровяные клетки способны бороться с остеомиелитом. Я вспомнил свои занятия по визуализации и начал вызывать болезнь, белые кровяные клетки из разных частей тела, начав с пальцев ног, мысленно созывал белые кровяные клетки, чтобы они двигались к колену. Я рекрутировал армию, воображая, как она движется к полю боя. Когда я собрал всю эту армию в правом бедре, то мысленно усадил своих воинов на белых коней, вооружил их белыми мечами и белыми щитами. Когда все собрались и были готовы, я скомандовал: "Вперёд!" и представил, как эти создания волнами бросились в зону болезни, размахивая мечами и убивая все плохие клетки. Такие клетки я визуализировал тощими, тёмными, с тонкими мечами и тонкими щитами, не слишком эффективными. Я посылал волну за волной, и действительно увлекся этой визуализацией. Потом у меня создалось впечатление, что мы все-таки не побеждаем, а просто удерживаем свои позиции. Я подумал, что делает врач? Он выскабливает. Поэтому я решил ввести в дело лазерный луч, точно такой, какой видел в «Звездных войнах». Я запрограммировал лазерный луч таким образом, чтобы он поражал только возбудителей болезни, не трогая белые кровяные клетки. Я повернул лазерный луч вниз и нацелился на инфицированный участок. Я так увлёкся этим, что ожидал боли в колене, когда направил на него лазерный луч, но боли не было. Я лишь ощутил лёгкое тепло и ничего боли. я поворачивал луч туда-сюда, обходя весь коленный сустав, совсем как это делал бы врач выскабливая инфекцию. Потом я отключил луч. Я так устал от боли и усилий, что сразу же уснул. На следующее утро я проснулся и увидел, что на колене образовался гнойник размером в половину мячика для гольфа. К полудню того же дня он прорвался и гной вытек. Колено продолжало идти на поправку. С тех пор проблем с коленом у меня не было. Летом после этой психоментальной сильвой операции или как хотите называйте её, я впервые в своей жизни играл в волейбол. Раньше, если бы мне это пришло в голову, я закончил бы игру в больнице. Я играл в волейбол целый день. Когда вернулся вечером домой, нога болела, колено болело, но мне было радостно, потому что это болели мышцы. Я не пользовался этими мышцами с 14-летнего возраста. Мне становилось все лучше и лучше. Теперь я могу сидеть в позе йога. Я купил очаровательный маленький красный санберт, потому что теперь свободно могу залезть в него и вылезать. Настоящим доказательством эффективности лечения была прошлогодняя поездка в Египет, где я поднялся на Великую пирамиду. Раньше никогда бы не смог этого сделать. Когда я слез, я был физически совершенно опустошен, но на следующий день был уже в порядке. Программирование заняло примерно 30-45 минут времени. Мои желания, убеждения и ожидания были очень сильны в то время. Это была почти ситуация жизни и смерти. А врачи собирались заморозить мою колено на 30 дней. Мешкать было нельзя. Думаю, что причиной того, что я вылечился за один присест, было то, что я понимал, что иного не дано. Тут уж нельзя было пытаться. Я просто обязан был сделать это. Нельзя было надеяться на это. Если бы я потерпел неудачу, у меня отрезали бы часть моей ноги. Такое желание, такая потребность типа жизнь или смерть дают достаточно энергии вам, чтобы достичь почти любой цели. Если вы можете найти способ генерировать такой силы желания, то достигнете своей цели. Я знаю это, потому что я сам проделал такое. Моё желание, умноженное на технику метода Сильвы, применённое на альфа-уровне, принесло свои результаты. Движение вниз по шкале мозговых частот. То, что сделал Тек Пауэлл, другие делают ежедневно. Ваша способность решать проблемы со здоровьем для себя и для других будет постепенно возрастать по мере того, как ваши утренние упражнения по релаксации будут становиться все более эффективными. Мозг – орган лечения. Он правит телом. Слишком часто он бессознательно используется как релакс. Болезнетворный орган. Между всевозможными повседневными неурядицами и крупными жизненными кризисами существует целый мир болезнетворных ментальных стрессов. Тот факт, что мы не можем выявить, какое именно стрессовое событие вызывает данный нежелательный симптом, не означает, что мы не можем устранить этот симптом. Тек Пауэлл не знал причины, крившейся в далекой юности, И ответственный за его проблемы с коленом. Тем не менее, он смог с помощью своего разума вылечиться, продолжая практиковаться, вы постепенно приобретаете автоматический рефлекс. Когда приходит стресс, вы изолируетесь от него. Вы становитесь более эластичными, и стресс поражает вас всё меньше и меньше. Используя ментальное воображение, вы можете избавиться не только от первоначальных симптомов болезни, которую намерены победить, но очень вероятно, что одновременно исчезнут и другие нежелательные вещи. Построение изображений глазом разума возможно наш великий дар. А Рисует себя слабым и уязвимым перед болезнями. Он боится всяких бактерий и вирусов, которые кружатся вокруг него. Он воображает, как его одолевает то та болезнь, то это. Он ужасно боится приближения старости. Б. Рисует себя здоровым и сильным. Вместо того, чтобы держать в голове образы болезни, он изображает себя вечно молодым. активным и привлекательным. Б будет жить в соответствии со своими ментальными образами и вероятно наслаждаться прекрасным здоровьем. А и похондрик тоже будет жить со своим ментальным образом и воздействовать на своё тело, причиняя ему очень реальный дискомфорт и болезнь. Способность разума воображать Это созидательные функции. Ничто, сделанное человеком, не могло бы существовать без первоначального мысленного образа. Этот прекрасный розарий должен был быть вначале воображён садовником. Эту картину вообразил художник. Стул, на котором вы сидите, сначала был мысленно воображён его создателем и лишь потом начерчен и изготовлен. Спросите себя: кто мысленно воображал одежду, которую вы носите, до того, как она была раскроена и сшита, или здание, в котором вы находитесь, до того, как оно было начерчено, составлены его эскизы, планы, написаны спецификации? Кто-то воображал всё это, иначе этих предметов не существовало бы. Способность воображать Это созидательная сила человечества, она идёт изнутри. Никола Тесла, американский электрик-изобретатель начала нашего века, который далеко опередил своё время, был способен воображать то, что изобретал. Менее чем за 2 месяца он смог создать из своего воображения практически все типы моторов, и системных модификаций, связанных с его именем. Части аппарата, которые я изобрёл, были для меня абсолютно реальными и осязаемыми во всех деталях, даже до мельчайших штрихов и значков. Мысленно воображённая армия белых кровяных клеток была для Тега Пауэла столь же реальной и осязаемой, как и образы Теслы. Когда он пользовался воображаемым лазерным лучом, он даже ожидал, что будет больно. Реальность того, что вы воображаете это часть формулы успеха. Когда вы достигаете счета 1 во время утреннего упражнения и видите здесь себя энергичным и здоровым, вы действительно создаёте то, что воображаете. Помните, что ваш ментальный образ самого себя это вы в реальности. Нездоровье, которое вы теперь можете переживать, это уже для вас аномалия. Противоядие этому желать реального себя, верить, что вы восстанавливаете реального себя и ожидать успехов в деле возвращения к реальному себе. Необходимо ли перед визуализацией составлять диаграммы и наброски? Наверное, нет. Скорее Верно обратное. Вам нужно визуализировать до того, как вы сможете составить диаграмму или набросок. Тесла не нуждался ни в таких моделях, чертежах, экспериментах, и мог изображать свои изобретения в мозгу совершенно реальными. Каждый из нас обладает нетронутым резервуаром творческих способностей. Замедление мозговых волн это способ открыть этот резервуар. Замедляя мозговые волны, вы активизируете правое полушарие. Оно наша связь с царством созидания, поскольку именно с его помощью мы визуализируем то, что хотим, а значит и создаём это.